Глава 33. Он был задохликом, могучим свалиться даже от самого слабого тычка. Книжным червем, единственной отрадой в жизни которого были новые знания и теории. И несмотря на положение наследника клана, в нем напрочь отсутствовали как амбиции, так и потенциал. Бесталанный, слабый и бесполезный. Таким был Эллен Нойер к началу второго месяца лета. Сегодня же наступило утро первого дня осени. И в постели, глядя в широко распахнутыми глазами на потолок, лежал совсем другой человек. Широкие расправленные плечи соседствовали с со осмело мускулистыми руками, крепким торсом и поджарыми ногами. Прежде светлые волосы стали чуть темнее, а глаза окрасились в ядовито-зелёный оттенок, при том что кожа наоборот побледнела. Все эти детали вместе с резкими, рублеными чертами лица наделяли своего обладателя харизмой и такой силой, что кто-то со стороны принял бы это или за мистику, или за одну из запретных техник анимусов. «Сегодня нас ждут великие дела Змейка». Перерожденный аккуратно освободил руку из захвата, ночью сполна взявшей свою лекси, отправив своей напарнице ментальное послание. «Сразу после праздника?» «Ты не щадишь себя, Эллин. Отдохни, пока есть такая возможность». Это крылатое выражение. Естественно, после такой попойки с головой бросаться в работу можно лишь в том случае, если с этой самой головой у тебя есть серьёзные проблемы. Элинс полз с постели и вознеся хвалу самому себе за своевременный наём прислуги, ополовинил заботливо кем-то подготовленный графин с водой. В комнате, вопреки его опасениям, были только они. Ивстян, принявший непосредственное участие во второй части праздника для своих, потерялся где-то в коридоре. Выпил он действительно немало, на чём и погорел. Алкоголь ударил в голову сына Херионов с большим запозданием, но удар этот оказался в 10 раз более сильным, чем должен был. Одно лишь его пусть немного оно оправдывало. Лагис поймал увлёкшуюся парочку на горячем, правильно всё понял и устроил грандиозный разнос, уведя Амелию с приёма задолго до полуночи. Ты сам себе злобный огневоящер, гестян. О до малонемус с удивлением разглядывая свой гардероб. Непонятно когда, но Алексей опцутелась, и теперь весь выбор Элена сводился к десяткам лишь в деталях отличающихся друг от друга одежд. Правда, Нойер не мог не признать, что исполненные в чёрном и изумрудном цветах с редкими серебряными элементами вещи на нём смотрелись превосходно. Он даже сам себе нравился, чего прежде никогда не случалось. Не нарцисон, с какой стороны ни посмотри. Но тогда зачем? Разменила в голове бывшего абсолюта недоумённая мысль змейки, вынудив его поделиться своими планами. Хочу проверить Мика, и мы изрядно досталось, и так как на церемонию он не пришёл, Миктона, несмотря на кажущуюся тяжесть его приговорий, свободы не лишили, лишь запретили поступать в академию, да вот дали на обучение в отряд охотников-числьщиков, что брался за самые опасные задания. Там Сенгавиверов должен был прослужить долгих 10 лет, после чего его ошибки, повлёкшие за собой множественные смерти, будут забыты. Такое решение вынес совет кланов, записав насчёт Михаэля и его друга, ну и не всех тех, кто остался среди руин на холодном каменном плато. И это было обосновано, так как собравшиеся у хребта демонические звери в любом случае нанесли бы удар. Просто бездумный поход мальчишки форсировал события. Вынужден людей столкнуться с врагом несколько раньше и, возможно, избежать куда больших потерь. Поля и фермы на северном направлении были не менее многочисленны, чем на западном и восточном. Вероятно, он находится не в том настроении, чтобы принимать помощь. Узнав на месте Рида, не желая греметь замком и проходить через весь дом, Анимус просто и незатейливо вышел в окно, поморщившись из-за ударивших по глазам лучей солнца. Что ни говори, а органы чувств тела с сильно изменившейся нервной системой еще калибровать и калибровать. К слову, я не забыл, как активно ты подбивала меня принять участие в спарринге другом. Это было давно и неправда, открестилась от грязных инсинуаций змейка, которая атмосфера праздника в честь носителя понравилась настолько, что она очень и очень сильно захотела доказать их превосходство еще и в бою. К счастью, анимусы из числа присоединившихся к гулянке не горели желанием драться с героем, и мордобоя с применением техник Эллину удалось избежать. А вот между собой некоторые все равно схватились прямо на одной из городских площадей, так что части гостей Нойр лишились, так и не добравшись до района клана. «И кто тебя этому только научил?» «Ты Эллин», — Змейка поспешила ответить на риторический вопрос, пока Эллин, отдавшись детству, забрался на одну из крыш и взял курс на район Гавиеров. Он располагался совсем недалеко, всего в двух с небольшим километрах по прямой. Но эта цифра выросла бы в два с половиной раза, решая нему с изображать из себя примерного члена общества. И на том спасибо. Попробуем воспользоваться твоим восприятием. Нашим восприятием, Эллен, уверенно поправила носителя змейка. И мы не сможем охватить пространство радиусом меньше сотни метров, что может быть опасно. Я буду бежать помедленнее. Эллен оказался непреклонен. И потом уже спустя несколько секунд на его голове вырос отливающий серебром рогатый шлем, расчерченный парой мерцающих таинственным изумрудом линий. Справедливости ради, всё не так плохо, как ожидалось. Перерождённый сбился с шага и едва не ухнул в какой-то переулок головой вперёд, но во всём остальном эффект оказался неестественно мягким и каким-то привычным. Он видел, слышал и ощущал одновременно больше полусотни человек. каждый из которых занимался чем-то своим, формируя полноценную завесу из информационного шума. Но если раньше Эллен захлебывался и тонул в нем, то сейчас поочередно перебирал все объекты, выбрасывая ненужные и акцентируя внимание на наиболее интересных. Это было сложное, все еще не воспринимаемое человеческим разумом напрямую, но не чуждое чувство, просто тяжелое и непривычное. «Это чудо, Эллен!» Десман себя, очевидно, Змейка всё ещё не могла до конца поверить в успех их предприятия. Так скоро завершённый, правда, лишь частично орган работал без сбоев, защищая мозг перерождённого от казалось неизбежных перегрузок. Я ведь никогда до конца не верила в то, что у нас что-то получится раньше, чем через несколько месяцев. Как видишь, порой достаточно просто хорошенько подумать. Элен был удивлён, как бы не больше напарница, но виду не подал. пытаясь оправдать успех каким-то невероятным стечением обстоятельств. Вот только разум продолжал задавать вопросы, ответов на которые у перерождённого не было. Что такое анима? Вообще известно, что это движущаяся энергия, эффект, который определяется именно её движением и ничем больше. В свою очередь, руны это указатели для анимы, а техники дорожные карты для неё же. Лишь с их помощью они усы могут воздействовать на мир, за двумя исключениями. Второе как и всякая энергия, аниму может влиять на реальности в чистом, не направленном виде. Второе движения аниму могут задавать также кристаллы души или, что теперь будет куда вернее, сами души демонических зверей, за счёт чего людские тела изменялись как положено, а не превращались во что-то случайное. Издавна считалось, что все исходные данные трансформации анимусов изначально заложены в подчиняемых ими кристаллах и зависят они только от того, Какому демону этот кристалл принадлежал? Нуэлен мало того, что обошелся без ритуала в классическом смысле этого слова, так еще и кристалл с якобы душой из старой эриды прошел мимо него. Не нужно быть гением, чтобы понять. Структура поглощаемого кристалла движение анимы не задает. Но что тогда с душой? Где она находится изначально и куда уходит? С чем в конечном итоге взаимодействуют все анимусы? Во всем этом еще предстояло разобраться. Неспешно, с чувством, толком и расстановкой. Сейчас же Элина беспокоила то, что выходило из всего вышесказанного. Сама по себе, анима никак и никогда не сможет воплотить в реальность что-то, что не задавали техники и что не являлось частью организма демонического зверя. Перерожденный не мог сказать наверняка, но органы, отвечающие за восприятие вибраций, у змей в общем, и старые риды в частности, отсутствовали как класс. Потому и его попытка создать нечто подобное не могла вот так просто оказаться успешной. Однако... Вот он, костяной шлем, дарующий чудовищное восприятие, незаменимое в бою. Работает без утечек, сбоев и дискомфорта. Требует минимум аниме на поддержание своей функциональности. Все обстоит так, будто Эллен лично работал над ним 10 лет к ряду, оттачивая и совершенствуя все процессы. Но все, что он сделал... Это немного поработал над фундаментом и направил ход трансформации в нужное русло. И этого было совершеннейшим образом недостаточно для того, чтобы на выходе получить безукоризненно функционирующий орган. Все равно, что к кузнецу подготовить металл, пару раз ударить молотом и получить на выходе трижды закаленный клинок. С обшитой кожей рукоятью, ага. Тем временем на горизонте показались владения гавиуэров. И перерожденные, тяжело вздохнув, избавился от рогов, оставив лишь незаметное под волосами основание. Оно всё ещё позволяло наблюдать за пространством в радиусе 100 м, но куда менее точно и на порядок тяжелее. Неразумнее будет полностью отменить эту часть трансформации. Смотрёшь, что считать разумным, Эрида. Я хочу привыкнуть к шуму на фоне, заодно проверив стабильность органа, ответила Элен на вопрос Змейки, после чего спрыгнула на улицу, напугав парочку прохожих. и поначалу вызвав недовольство у стражи малого клана. Правда, они быстро распознали в нарушителе спокойствия главу клана Нойр и их благодетеля, без всяких вопросов пропустив перерожденного внутрь. А после Элену потребовалось всего несколько минут для того, чтобы сориентироваться на чужой земле и прибыть к дому, от которого Экс абсолютно напряженно повел носом, прямо-таки несло падалью и гниением. То, что он поборол у злоупотребивших запретными методами кэриунов, цвело и пахло вокруг дома сынов говеров. Более того, дом Миктона сам по себе был рассадником заразы, что сразу подтолкнуло мысли перерождённого в верном направлении. Потенциал Микро, развитие его силы, последующие события, ознаменовавшие крах всего того, что ему было дорого, Элин, как никто другой, хорошо знал, к чему приводят подобные обстоятельства. Как-никак именно он, Эллен Нойер, наследник бесклана, обучался в Авалоне, яснуя свою темную, запретную силу. Его гнев, отчаяние и боль взращивали, словно капризный цветок, и в итоге получили монстра, обретшего силу, раздавшего все долги и добившегося независимости. Это был один из самых коротких путей к огромному личному могуществу, но такой судьбы Эллен не пожелал бы даже худшим из своих врагов, не то что друзьям. А Мик, судя по тому, что перерождённый сейчас видел перед собой, был крайне близок к тому, чтобы пасть на тёмную сторону. Или где-то в его доме жил его приверженец, во что Элену верилось слабо. Трежды громыкнув кулаком по запертой двери, Элен кое-как нащупал самого Мика, который сейчас шёл проверять, кто именно заглянул к нему в гости. Ещё одна проблема частично развёрнутый порог, не поворотливость процесса поиска одной конкретной цели. Правда, в быту это мешало не слишком сильно, а в бою орган будет задействован на полную катушку. Так или иначе, но спустя полтора десятка секунд Элли накончательно убедился в том, что кроме сына Гавилеров в доме никого не было, а пиковой концентрации гниль достигала именно в той комнате, где он, похоже, проводил большую часть времени. Если бы Гавилеры знали, чем чревато соседство с гнилью, а избегающие темных практик анимусы, об этом были осведомлены крайне поверхностно, то давно бы уже что-то предприняли. Но, увы, все еще не улеглась, вызванная смертью главы, суматоха, да и близость зимы сыграла свою роль. До ступившегося Миктона никому не было дела. Не казнили и то хлеб, как говорится. Я же просил не... Эллен? Распахнувший дверь парень прищурился и попытался кое-как пригладить волосы, но это помогало малым. Выглядел он все равно плохо. Извини, я не пришёл, но это не проблема, Миг. Вот это проблема. Нуэр сконцентрировался до дрожи в пальцах, коснувшись тёмной стороны своей силы, но не позволив ей хоть как-то повлиять на тело и душу. Вместе с тем вокруг его ладони сгустилась серая с чёрными прожилками хмарь, от которой за версту несло злом. Не будем на пороге, нам нужно многое обсудить. Не то, чтобы я очень хотел, Миг пошёл было в отказ. Но тяжёлый взгляд друга вынудил его молча отойти в сторону. Элин в два шага миновал порог и, оказавшись в коридоре, продолжил: "Ты мне веришь, Мик? Это, да", он кивнул. "Но к чему та дрянь, которую я тебе показал, уже давно концентрируется вокруг тебя. Это выжимка тёмных эмоций, их эссенция. И именно соседство с ней подталкивает анимусов к становлению тёмными". Поймав взгляд Миктона, Элин смахнул гадость с руки. от чего-то улетело в направлении пола и растворилось в воздухе, так его и не достигнув. Я не тёмный, хоть кое-что про них и знаю, но ты, миг, в твоём нынешнем состоянии имеешь все шансы пасть. Хочешь сказать, что об этом никто, кроме тебя, не знает? Знают, перерождённый удовлетворенно кивнул. Если уж миг задаёт такие вопросы, то для него ещё не всё потеряно, далеко не всё. Они мусоис тех клонов, которые сколько-нибудь замешаны в близких к запретным искусствах. Основная масса же пребывает в блаженном неведении, считает упакость чем-то незначительным, эдким паразитом, от которого практически невозможно избавиться. И предвосхищает твой вопрос, я скажу. Да, из-за этого страдают многие анимусы, но чаще всего им удаётся удержаться от падения. И нет, всех случаев падения недостаточно, чтобы начать рассказывать всем подряд. о методах обретения опасной и давящей на разум силы, что проистекает из способности эту эссенцию контролировать. Ины не словами, а о чём-то настолько опасном знают только избранные. На лице Михра отражалась напряжённая борьба с самим собой, отчего Елена показалось, будто он хочет ему что-то высказать. И это что-то было настолько нелеприятным, что говёр даже в своём состоянии не хотел этого говорить. Знаешь ли, если твои слова правда, то, возможно, я действительно слегка не в себе. И сначала я хочу избавиться от этого влияния. Я здесь именно за этим, друг. Мысленно подметив, что события последних недель пока не сломали, но уже закалили ментальность Миктона, Эллен перешел в ближайшую комнату, в гостиную, где и заложил основу жрунного круга. Пока стащи мебель к стенам. Подготовка дело не быстрая. Успеем основательно все обсудить. Да тут обсуждать-то. Миг произнёс эти слова, после чего тяжело вздохнул. Да, извини. По правде говоря, я не уверен в том, принадлежат ли эти вопросы именно мне или их навязала эта гадость. Но у меня есть что спросить. Эссенция отрицательных эмоций лишь возводит желания в абсолют, так что ты можешь не сомневаться. Все твои вопросы были, есть и будут твоими. Процесс формирования рунных цепочек в этот раз проходил довольно легко. Влияли спокойная обстановка и тот факт, что Уилен хорошо отдохнул, поднабрался сил и практически полностью перешёл на чужую систему каналов, своей родной начав уделять лишь какой-то минимуму времени на развитие. Таким образом, он намеревался быстро достигнуть пика мощи, даже несмотря на то, что в будущем основная система будет отставать от дарованной змейкой. Слишком уж его напрягли непонятные движения вокруг Китежа. в частности, присутствие других симбионтов. «И это меня тоже пугает», — хмыкнул парень, оттащив в сторону диван. «Ты, Эл, всегда был моим другом. Со своими недостатками, но я, по крайней мере, тебя понимал. Угадывал, что ты хочешь сказать или сделать. Видел, если ты пытался что-то скрыть или, наоборот, привлечь к чему-то моё внимание. Но всё изменилось. Резко, так, словно тебя подменили. Буквально за одну ночь, Эллен». И если сначала я списал все на Алексию, искренне за тебя радуясь, то после, когда мы практически перестали общаться, начал думать. Да, думать о том, как мог такой тихий и спокойный ты стать учеником протектора Абсолюта. Откуда к тебе пришли стать и выдержка, которые во мне так и не смогли взрастить? Асила? Я не могу сказать, что нисколько не завидовал, но видеть, как ты молча и в одиночку становишься все сильнее и сильнее, было очень странно. Я отставать я не хотел. Да, не хотел, Элин. И Из из-за этого решил устроить внеплановую вылазку. Доказать то ли всем вокруг, то ли самому себе, что я чего-то стою. Мог бы признать собственную глупость, как признаю сейчас, но теперь-то уже поздно. Мик продолжал изливать душу, в то время как Элин сидел, пытаясь понять, как именно ему лучше будет поступить. С одной стороны, Мик был его другом, которому следовало бы помочь. Но с другой Толку от этой помощи практически не будет, если нынешняя глава Ноер не решит положить на это несколько лет. Нельзя было просто взять и сделать из заниму со средних талантов сверхчеловека, как бы сильно ни было это желание. И это было обидно вдвойне, ведь впервые с момента перерождения Элен не мог сколь-нибудь значительно повлиять на ситуацию. Все 80 лет его опыта спасали перед такой, казалось бы, малозначительной проблемой. отношением к нему друзей, что остались далеко позади. Всё то, чего он добился, возвело между Эленом Ноер и Миктоном Гавёром непреодолимую стену, имя которой положение. И Мик в этом уравнении лишь олицетворял тех, кто ещё в начале лет оставал уровень со старым наследником Ноер. Или рождённому и самому было горько это признавать, но даже начнёт он тянуть верного товарища вверх, начнёт помогать всеми правдами и неправдами, и ему бы это лишь навредило. Мик сам по себе был из тех людей, что или добиваются всего сами, или гаснут. А то, мылин не знал точно, но догадывался ещё в прошлой жизни. Проверять же догадки он не собирался, так как ценой ошибки стала бы судьба его друга. Оказавшись в такой двоякой ситуации, Анимус просто не знал, как следует поступить. Разорвать отношения, поставив в них жирную точку, неприятно самому. попытаться ввести Мика в высшее общество не даст уже это самое общество, так как Мик был осуждён на 10 лет труда во благокитеже. Третьим же вариантом было продолжение дружбы, но Элен не мог не понимать, что тогда встреча даже раз в неделю две уже будет за счастье. Останется ли сам Мик доволен таким исходом большой вопрос, ответ на который с немалой вероятностью будет отрицательным. Моей вины, в моей ошибке нет и быть не может. Но я был бы благодарен, будь ты со мной копейку честнее. До какого-то момента я боялся говорить об этом хоть кому-то, Мик. Элен склонялся то к одному варианту, то к другому, пока наконец его решительность не поборола неуверенность. Не так давно об этом узнал учитель, а теперь узнаешь и ты. Помнишь тот день экскурсию? В ночь перед ней в мою голову вторглась жизнь другого меня, прожившего не самую радостную жизнь. Он умер восьмидесятилетним старцем, И части его истории я вижу до сих пор. Вижу и использую себе на пользу. Образы. Как сны, что ли? По лицу Мика было видно, что такое откровение заставило его растеряться. Не мудрено. В конце концов, о подобных вещах прежде не писали даже сказок. Как же самое большое желание любого человека прожить жизнь так, чтобы ни о чем не сожалеть? А Эллен хоть и переродился, но уже не мог сказать, что за ним нет сожалений. Пусть косвенно, но он спровоцировал бойню, унесшую немало жизни соклановцев его лучшего друга. Да, как сны. Очень реалистичные, обрывистые сны, ощущения и знания из которых позволили мне так быстро стать тем, кто я есть. В глазах Гавиера зажглось понимание, после чего перерожденный добавил. «Не исключаю того, что изменилась даже моя личность. Но об этом лучше никому не говорить». Я всё равно не могу поверить в то, что ты, книголюб потихоне, за счёт каких-то уобразов превратился в себя нынешнего. Зачем ты вообще это начал? Не веришь в мои амбиции? Элен, заканчивая работу над кругом, ухмыльнулся. Правильно делаешь. Просто миг в этих снах ты те шпал. Был уничтожен ордой демонических зверей 5 лет спустя относительно того момента, в котором мы находимся. И эта картина стоит перед моими глазами так, будто я был там лично. Словно это именно я, а не кто-то еще бродил среди руин, натыкаясь на трупы своих родных, друзей, соклановцев. Хватит. По глазам вижу, как тебе хреново. Не стоит вспоминать это из-за меня, — сказал Мик. И попал в точку. На Эллина действительно накатила какая-то давящая тоска, быстро отступившая, но не пропавшая полностью. Лучше расскажи, в чем суть этого ритуала. — Суть? — экс-абсолют одним махом избавился от каши в своей голове, настроившись на рабочий лад, как вдруг. — Сентиментальность не порог, Эллен. Без этого качества ты бы убил меня ещё тогда, — бросила змейка, лучась совершенно искренней благодарностью и затаённым счастьем. — Да, оказалось, что съесть можно и тем, что ты пытаешься скрыть. — Знаю, змейка, и я об этом не жалею, так что не надумай себе всякого. — А я должна? — Мысль насмешка не требовала ответа, что позволило Эллену вернуться к разговору с Миком спустя долю секунды после того, как его от него отвлекли. Что ни говори, а телепатическое общение было много практичнее устного. А еще всякая ложь, облаченная в мысль, воняла по хлеще протухшего мяса. Суть в том, что вся эта грязь соберется вокруг рун, после чего начнет постепенно на тебя изливаться. Неподготовленного человека это сломает, но ты... и моей поддержки выдержишь и приобретёшь временный иммунитет к такому воздействию, которого тебе хватит, чтобы разобраться в себе и найти корень проблемы. Так просто. Это можно провернуть 3-4 раза за всю жизнь. Так что свою цену ты всё равно заплатишь. Минус ритуала, способного оградить от пагубного воздействия ахмари, это то, что человеческая ментальность очень быстро перестраивалась с учётом новых реалий, и весь полезный эффект сходил на нет. Иными словами, с каждым разом защита держалась все меньше и меньше, пока не начинала и вовсе работать в обратную сторону, ударяя по психике анимуса. А других способов как-то избавиться от этой дряни нет, обязательно тратится на такую защиту. Поверь, Мик, там, где спасует твоя воля и понадобится такой ритуал, тебе делать будет нечего. Естественно, Мика в один момент было не изменить. И он уже представил такую полезную силу в качестве щита для спуска в руины городов в былые времена, могущих считаться великими. Ставай в центр, не тяни время. Есть не тянуть время. И если что, прости за всё. Это не смертельно даже в случае провала, с укором произнёс Элен, глядя на то, как Мих решительно пересекает периметр конструкта. Если ты почерпнул эту технику в своих снах, то я бы не был в этом так уверен. Сначала рассмеялся Эйлин, искренне, потому что никто прежде не сомневался в его техниках, а после и Миктон нервно, так как доверие доверием, но только здравого смысла в его голове никуда не делось. Ритуал начался, и для неудачи не было ни единой причины.